Глава ч е т ы р н а д ц а т а ц е л и т е л ь н и ц мы с собой в Китае не брали. Уж очень ценный н е ресурс, притом небоеспособный. Но у нас имелись слезы лады, заряженный целительницами артефакт, действующий лишь на того, с кем у целительницы связь. Для остальных бойцов были припасены артефактные алхимические наборы лечения, автодоктор в доспехах и смеси от Архуна и Алисы. Все это добро нам, конечно же, понадобилось. Таким-то чудом мы смогли избежать потерь среди космодесантников, но больше половины бойцов имели раны различной степени серьезности. Но игра определенно стоила свеч. За время сражения было идентифицировано 9 сорнитов-сеителей и сорнит-вместилище. Уйти удалось лишь т р 3-м сеителям. Учитывая, что из старой гвардии, высокоранговых воителей Альтеры, имеющих богатый опыт сражения с сорнитами, на нашей с т о р о н е сражалось лишь трое человек — я оцениваю результат как очень хороший». К тому же, удирая, трое сорнитов оборвали контроль над своими одурманинами. Так что после побега этих с е и т е л е й и смерти остальных, все орды одурманинных индусов перестали представлять для нас угрозу. Правда, рахна в телах этих людей все еще оставалась и представляла угрозу для них самих. Так что тем воителям Альтеры, которые были еще способны двигаться и концентрировать энергию, Пришлось заняться очищением. После завершения боя я выступил перед всеми с речью. К тому моменту я восстановил немного сил, да и слезу лады начал использовать, так что перед бойцами смог стоять твердо, а говорить уверенно. Всех похвалил, уделил внимание каждой группе космодесантников. По плану на бой их было четыре. И задачей последней, четвертой, как раз и было — не дать уйти врагу, если те побегут с поля боя. Ребята справились. Если бы не они, выживших сорнитов было бы вдвое больше. А затем я завалился спать. На двое суток. Двое г р ё б а н ы х форковых суток я пребывал в бредовом состоянии. Когда случались редкие прояснения сознания, я даже умудрился недолго пообщаться с генералом Ли, Арвином, Архоном и Аболенским, Sony и даже поучаствовать в короткой конференц-связи с князьями. Заряд слезы лады закончился через сутки с небольшим. Для достижения более плавного и сильного эффекта я не использовал артефакт одномоментно, как после боя с Дмитрием Годуновым. Но в любом случае, будь он заряжен полностью, хватило бы на дольше. Вот только после прошлого раза прошло не так много времени, и Вероника не успела максимально зарядить слезу лады. Так что в понедельник, 22 июля, я целый день лечился только с помощью продвинутой архуновской фармакологии, алхимии и более простой бытовой артефакторики. Ну и альтеры. До конца не вылечился. К вечеру мое тело все еще ломило. Мне бы еще отдыхать и отдыхать. Но кто ж позволит-то в такие времена, когда решительных людей в спину подгоняет ветер перемен? Ваше высочество, прошу простить за вторжение, но... Случилась беда. Генерал Ли влетел в мой шатер, будто тайфун. Я уже разлепил глаза и, сев на лежаке, потянулся к фляжке с витаминным коктейлем. Ничего ответить генералу я не успел. Едва поймав мой взгляд, он выдал. Со мной связались по экстренному каналу связи. Самому экстренному. Ваше высочество, принц Жубень как-то смог получить драконий перстень, хоть не является императором, и обретя эту силу. Он устроил кровавую бойню в запретном городе. В данный момент бой не идет. Ее высочество не может покинуть стены запретного города. Ее... Ее могут убить в любой миг. Генерал тряхнул сжатыми кулаками. Глянул на меня и опустился на колени. Молю, одолжите ваш самолет. Только на нем я смогу добраться до его высочества и спасти ее. Вывести ее и... Стоп. Поднявшись на ноги, я положил ему руку на плечо. «Вывести ее? Ты уверен? Если я правильно понял ситуацию, тогда она уже не сможет стать императрицей». «Скорее всего». Не поднимая лица, процедил генерал и дернул головой. «Но она хотя бы будет жива, и...» «Джо Бэнь посмел направить своих прихвостней в мою страну. Эта тварь напала на мои земли, убивала моих воинов». А еще поставила под удар союзнические отношения России и Китая. У меня тоже накопился огромный счет к среднему братцу вашей принцессы. И раз он устроил открытое сражение, так будет даже проще. Хе. Генерал, мне больше не придется ломать голову над вопросом, каким именно способом лучше воспользоваться, чтобы посадить ее высочество на престол. Идемте. Обойдя все еще сидящего на коленях Лисиня, Я направился к выходу из шатра. «Ваше высочество, вы собираетесь сражаться?» «Но вы ранены, а у него...» «У него огромная сила драконьего персня», напряженно проговорил мне в спину генерал. «Я остановился», хмыкнул и обернулся. «У него сила персня? А у нас Андрей б о л е н с к и й Арвин и космодесантники, а еще вы, я и наш сформированный союз». Не дрейфьте, генерал, отступить всегда успеется. Но отступить, даже не попытавшись, это не по мне. Нам... Нам не победить малыми силами того, у кого драконий перстень и множество верных бойцов, — обреченно проговорил Лисинь. «Не узнаешь, пока не попробуешь», — усмехнулся я. Он удивленно округлил глаза. «Что?» Я хмыкнул. «Ее высочество любит так говорить». Вот видишь, какая она у вас благоразумная. А теперь поспешим, генерал Ли. Мой голос стал серьезным. Если хочешь, чтобы ее высочество и дальше могла говорить. Мы снова под завязку забили наш прекрасный самолет-крыло-ястреба людьми и техникой. На этот раз в нем летели еще и генерал Ли с одним гуру и шестью мастерами. Снова как кильки в бочке. Идя по проходу и оглядываясь по сторонам, хохотнул Арвин. Прошу прощения за это, ваша светлость. Услышав его, поспешил поклониться генерал Ли. «В тесноте, д да о не в обиде!» — добродушно отозвался Арвин, доставая из верхнего багажного отсека свой рюкзак. «Спасибо еще раз», — поклонился генерал. «Вы русские, невероятные люди, добрые и с длинной душой». Широкой. Копаясь в рюкзаке, машинально поправил его Арвин. «А длинный у нас кое-что другое. Язык, например», — неудержавшийся хатнул Ярый. Затем понял, что сказал это слишком громко и затравленно начал вертеть головой по сторонам. Одно дело шутки шутить с Арвином наедине, а другое высказывать прилюдно подобное о князе. «Простите, у меня длинный язык. Это я про себя», — закивал он. Генерал Ли бросил на него нетерпеливый взгляд, а затем снова посмотрел на Арвина, оболенского, меня, трех наших гуру. Встал и поклонился. В очередной раз благодарю вас за все, что вы делаете для ее высочества и всей Поднебесной. «Ой, ну хватит уже», — улыбнулся Арвин. «Поддерживаю. Достаточно благодарностей. Если захотите, вернетесь к ним, когда все закончится», — добавил я. «А пока прошу всех воспользоваться подвернувшейся возможностью и отдохнуть». Я и сам собирался воспользоваться собственным советом, но сперва необходимо было кое-что сделать. Открыв ноутбук и надев наушники, я разместился в своем кресле у окна. «Привет!» — услышал я теплый, ласковый голос жены и увидел ее лицо на экране. Она сидела в кресле с Археем на руках. «А мы уже покушали», — сообщила Соня. И с нетерпением ждали папиного звонка. «Ва!» — подтвердил ее слова наш сын. «Я не смог сдержать улыбки. Рад вас видеть, мои дорогие». Соня немного напряглась. Ты в самолете? Вы ведь планировали еще немного побыть в Тибете, разве нет?» «Да, все так. Если все сложится удачно, нам удастся выполнить план максимум за один полет». Соня чуть прищурилась. Четыре секунды она напряженно думала, затем выдохнула и быстро спросила. «Наши планы в России не меняются?» «Нет, я отрицательно мотнул». «Хорошо», — расслабилась жена. «Ну?» «Так что там у вас происходит?» Я завел свой рассказ о событиях в запретном городе. Соня снова начала хмуриться. «Я понимаю, почему ты лично рванул туда, муж мой, и полностью тебя поддерживаю», — проговорила она, когда я замолчал. «Но прошу тебя, будь осторожен. Если потребуется, не переживай. Если все станет совсем уж плохо, отступим», — хмыкнул я. «Я просто хотел, чтобы ты знала, чем мы тут занимаемся». «Я это ценю», — тепло улыбнулась Соня. «А хочешь знать, чем мы занимаемся?» «Да, я бы послушал про Индию», — признался я. С того момента, как мы сразились с первой ордой отурманиных индусов, начали вести тайные переговоры с Индией. Дело рискованное, учитывая, что фактически Индия является колонией Британии, а индийский Махараджа — номинально верховный правитель страны. с руки ест у британского, раньше у британского лорда-протектора, теперь, видимо, у принца Георга. Однако не все гладко в разношерстной Индии. Ее земли разделены на княжества, где в каждом свой раджа. Есть раджи, несогласные с британским господством, то есть вроде бы склонившие голову перед Британией, но ищущие способ извернуться и дать поносу хозяину с Туманного Альбиона. С двумя такими раджами — Налажен плотный, но тайный контакт у нашего министра иностранных дел, Арнольда Георгиевича Воронцова. Именно с ними мы и обсуждаем возможность вернуть индусов из Китая на родину, а заодно и возможность использования имеющейся у нас информации о том, как британцы насильно превращали ничего не подозревающих индийских крестьян в оружие против соседа. В общем, поддерживаем очаг сопротивления в Индии против Англии и даем ему пищу. А ведь мы еще не использовали отснятый здесь материал о том, как орды безумных зомби хотят разорвать китайских бойцов, а русские космодесантники спасают, в общем-то, и тех, и других. Значит, смогут отправить д о п о л н и т е л ь н ы й вертолет с гуманитарной помощью, кивнул я. Когда Соня закончила делиться свежими новостями? Отлично. Полагаю, если мы усадим Джулей на трон, вопрос про кормом и содержанием бывших одурманенных будет решен. «Хотя нам нужно очень постараться, чтобы всех их сделать бывшими». «Кстати, об этом, муж мой», — вспомнила Соня. «Наши индусские союзники сообщили, что получали сведения о странных людях на территории соседних княжеств. Будто бы...» «О дурманинах?» — вздохнул я. «Хочешь сказать, у сарнитов еще есть запас?» «Хотя...» «Хочется верить, что сведения чуть устаревшие, и сейчас это не о д у р м а н и н ы х а больные н е и з в е с т н о й болезнью и не приходящие в сознание. «Вероятно, так», — кивнула Соня. «И насколько я тебя понимаю, сами они не излечатся?» Я мотнул головой. Собственно, союзники хотят знать, сможем ли отправить им тех, кто способен излечить несчастных. Тогда они смогут использовать эту нашу способность как козырь против конкурентов. Или даже как повод для вторжения на земли тех, «Кто активнее других поддерживает англичан?» вздохнул я. «В любом случае людей найдем. Нам нужно исцелить от Рахны как можно больше одурманенных». Соня улыбнулась и благодарно кивнула. «Другого я от тебя и не ожидала, муж мой», нежно произнесла она. «Ты у меня самый лучший, сильный, добрый и справедливый». «Подстать тебе», улыбнулся я у а а р х е напомнил нам, что мы не одни. Одновременно с о н и мы посмотрели на нашего сына и засмеялись. Полтора часа спустя. Великое княжество Минское. Военная база ю г о з а п а д н я города Столбцы. Бывший канцлер Российской империи устало рухнул в кресло и уставился в открытое окно отведенной ему комнаты. Еще несколько часов назад он в первых рядах сражался против торженцев, британцев и их союзников. Соблюдал и н к о г н и т а хоть по фронту и расползлись слухи о том, что Александр Борисович Годунов лично участвует в боях. Эти слухи, как и помощь лояльных к а н ц л е р у в войск, поднимали боевой дух армии Великого княжества Минского. Однако даже такой помощи было совершенно недостаточно, чтобы сдержать агрессора. Постоянно приходилось отступать. Если все так продолжится, враг будет штурмовать Минск, в лучшем случае через две недели. а то и вовсе на следующий. Александр Борисович напряженно выдохнул и сделал глоток коньяка из бокала. Вместо того, чтобы закусить, затянулся сигарой. Выпустив кольцо дыма, он обреченно покачал головой. «Проклятье!» пробормотал он вновь, приложившись губами к бокалу. «Проклятье!» «Это же надо было всему так обернуться!» Он устало хмыкнул и перевел взгляд на карту империи, которую повесили по его просьбе. Стар я уже, чтобы воевать на два фронта. Александр Борисович не оставил затеи вернуть свои руки управления Российской империей, но и закрыть глаза на то, что враги империи британцы, франко-испанцы и предатели варшавцы, вгрызаются в ее плоть, он не мог. Не мог оставить своего главного на данный момент союзника, великого князя Минского, без поддержки. Ведь как раз потому, что Минск поддерживает главу рода Годуновых. Минск оказался сейчас в том состоянии, когда не может принять помощь имперской армии и вынужден бороться с врагом собственными, малыми силами. Александр Борисович был благодарен великому князю Минскому, Руслану Тихоновичу Щербатову, за то, что тот не отвернулся от него. Да, Годунов прекрасно понимал, что Щербатов просто сделал свою ставку, чтобы оказаться... поближе к власти над всей империей. Очень удачно, что его младшая дочь и внук Александра Годунова Петр умудрились влюбиться друг в друга и явно хотят пожениться. В таком случае, если Годунову вернут власть над империей, после глупого предательства Дмитрия и его смерти именно Петр унаследует все, когда Александра б о р и с о в и ч а не станет, а добрый тесть тут же окажется рядом. Пойдет ли это на пользу империи? задумался бывший канцлер, положив голову на подголовник кресла и пуская дым в белоснежный потолок. «Если в ближайшее время вряд ли, Петя не сдюжат. А значит, мне бы еще лет тридцать нужно быть в крепком уме и с твердой рукой в строю». В этот момент зазвонил один из телефонов бывшего канцлера. Тот, что с тайным номером и усиленной защитой от прослушивания. «Да», — коротко бросил Годунов. Через несколько секунд приветствий он услышал. «Александр Борисович, имеется огромная вероятность, что Великое княжество Крымское ведет переговоры с Турцией. Вероятность чуть м е н ь ш е но все еще в н у ш а ю щ е е опасения, что Турция хочет присоединиться к Британии и ввести свои войска на территорию Российской империи, а Крым может дать им проход». Сдержанно попрощавшись со своим информатором, Годунов сжал телефон и едва не раздавил его. «Проклятье!» «Может, пора уже начать переговоры с Александритами?» Выругался он и с размаху. Аккуратно положил телефон на столик. «Сука! За что мне все это?» Обреченно пробормотал он, возведя очи к потолку. «Дебилы!» Резко поднявшись, он поставил опустевший бокал на другой стол и взял бутылку. Откупорил, приложился к горлышку и начал мерить свою комнату шагами. Проклётие. И чем там Оксана занимается? Пусть она и жена наследника, не великого князя. Уверен, моя девочка не потеряла хватки. Своё решение продавить может. Сюплеж проезд несчастному великому княжичу Крымскому. Годунов остановился в центре комнаты и влил очередную порцию обжигающего напитка в горло. Именно в этот момент вновь позвонил телефон. Другой. Самый тайный. Едва услышав мелодию, Александр Борисович поменялся в лице. Следов усталости как не бывало, взгляд цепок и полон сил. «Слушаю». п р о б а с и л он в трубку тоном, от которого у слабых духом могло остановиться сердце. «Приветствую, Александр Борисович». «Сразу к делу. Нам удалось освободить Филиппа из темницы в Кремле». Годунов сверкнул глазами и требовательно произнес. «Подробности. Кратко». Как мы и предполагали, они не узнали о седьмом тайном ходе, воспользовались им, вышли прямо к темницам, нейтрализовали охрану и ушли вместе с Филиппом. Молодцы. Что насчет наблюдателей в Кремле? Ничего необычного, ни до, ни после они не заметили. Расшокинул бывший канцлер. Пусть продолжают следить за обстановкой. Что говорит Филипп? Он подтвердил, что Аскольда Александрита сейчас нет в Москве. «Александр Борисович, если вы все еще рассматриваете вариант вторжения в Кремль, то...» «Рассматриваю». Резко перебил его Годунов. «Прекрасно понимаю, что либо сейчас, либо никогда. Сколько потребуется на подготовку?» «Двенадцать часов, и мы будем уже там. Хотя рекомендовал бы дождаться завтрашнего вечера». «Похоже, все-таки рано идти на переговоры, принц о с к о л ь д Мелькнула в голове Годунова торжествующая мысль. Потеряв жену и сына, ты потеряешь все свои права на российский престол. И тогда больше половины тех, кто идет за тобой, присоединится ко мне. А если удастся подчинить Софью? Ждать не будем. Александрит вряд ли покинул Москву в одиночку, а значит, увел сильных воинов. У нас не так много бойцов, чтобы устраивать грандиозное сражение. Так что немедленно приступайте к подготовке, требовательно сказал бывший канцлер. Я лично возглавлю эту операцию.